Глава 17 Я шла по коридору, звонко отбивая дробь каблучками. Лучшее платье, безупречная прическа, уверенная улыбка на губах, ведьминское обаяние на полную. Все попадавшиеся навстречу мужчины растекались в улыбке от одного только взгляда на меня, а женщины зеленели от зависти. Как же приятно! Просто бальзам на душу после того, как проходило больше месяцев в шкуре неприметного марана. А вечером бал, и завтра, и послезавтра. Леди, на радостях, что я вернулась, принялась вовсю строчить мне новые наряды. А у Аниты есть идея, как сделать духи, одной капли которых хватит, чтобы влюбить всех вокруг. Ух, оторвусь я. Только надо решить один не очень приятный вопрос с дознавателем и всем этим делом о похищении зверей. Возле тяжелой двери, украшенной резными вензелями, я на мгновение остановилась. Выдохнула, кивнула сама себе и, гордо вздернув нос, постучала, предупреждая о своем прибытии. В кабинете у короля было несколько людей. Собственно, сам Даймен и оба брата к Яре. «Добрый день!» — присела в реверансе перед монархом, а потом отстранённо кивнула остальным. «Здравствуйте, Эйла Фокс. Как ваше самочувствие? Как настроение?» «Всё прекрасно», — ответила со слепительной улыбкой, за что тут же получила подозрительный взгляд дознавателя. «Да-да, смотри, сколько хочешь. Всё у меня хорошо!» «Вы знаете, зачем вас пригласили?» «Да, конечно. Надо завершить дело о пропаже животных из королевского питомника». Король кивнул. «Хочу услышать вашу версию». «Уверена, Эйск Яре все вам рассказал». «Да, я услышал от него много интересного и невероятного, поэтому особенно хочется узнать подробности от вас». Хм, «Подробности? Прежде чем все рассказывать, могу я задать встречный вопрос?» «Конечно. Мне милостиво разрешили спрашивать». «Почему мне, когда позвали участвовать в этом деле, не сообщили эти самые подробности?» «Например...» — Даймен смотрел на меня, чуть склонив голову на бок. «Например то, что сам дознаватель забирал некоторых животных из питомника, я так полагаю, чтобы отправить в безопасное место, и что действовал он, сообща с неуловимым контрабандистом Рэндаллом Рашем, и что этот самый контрабандист на самом деле не контрабандист, а двойной игрок, так ведь? Дорогой Ейс Стефан Кьяри!» Он сначала удивился, а потом поднял руки в пораженческом жесте. как вы «Ведьма», — произнёс Честер, как само собой разумеющийся. «Где я прокололся?» — хмуро поинтересовался Стеф. «Глаза у вас очень красивые». «И что?» «И всё!» Я отвернулась от младшего брата к Яре и снова обратилась к монарху. «Вам не кажется, что если бы я была в курсе всех деталей, было бы проще и честнее?» «Поверьте, никто не хотел вас обманывать и обижать», — с усмешкой сказал даймен «Расследование зашло в тупик. Мы решили пригласить вас и поместить в отправную точку без лишних деталей, чтобы наши, возможно, ошибочные суждения не влияли на ваши решения. Мы не хотели мешать». «Мешать они не хотели. Надо же, как ловко выкрутился». «Так что насчет деталей?» — напомнил он. К счастью, речь я подготовила заранее. «Для расследования я обратилась в Марана». «Незаконно», — проворчал к Яре. «Неважно. Мне надо было спасать дело, которое не смог раскрыть королевский дознаватель», — ответила на его выпад с милой улыбочкой. «Во время полевой разведки я попала в облаву. Дорогие братья Кьяри как раз вылавливали маранов. Одного из них Честер решил оставить себе. Я умолчала о том, как позорилась при поимке, и похитители всерьез решили, что перед ними самый тупой маран на свете. Так я попала в дом дознавателя». Честер усмехнулся, тоже вспомнил, как я отличилась. «Первое время я была уверена, что он причастен ко всем преступлениям. Я стала за ним присматривать». «Да-да, помню этот присмотр». «И когда же вы усомнились в первых выводах?» «Когда появился Стефан? Когда закрались мысли о двойной игре?» «Ваша наблюдательность и сообразительность весьма впечатляющие, но как же вы перешли к Эдварду?» «Я нашла у него в комнате тайник, где он хранил долговые расписки. Меня заинтересовало, за какие такие заслуги ему регулярно списывали большие долги». «И?» — нетерпеливо подгонял Честер. «Долги долгами, как ты поняла, что он причастен к этому делу?» «По твоему пропуску. Ты его несколько раз находил на полу рядом со шкафом. Я бы поверила, что он мог выпасть из кармана, но только не у тебя». «Я его каждый раз проверял. С ним все было в порядке». Эдвард использовал силу крови, а она не оставляет следов. Он отдавал ему злоумышленникам, настраивал его так, чтобы они могли незаметно проходить через все барьеры, а потом, как ни в чем не бывало, возвращал обратно. «Вы уверены?» «Абсолютно. Мы с Эдвардом не ладили, он решил меня сдать на опыты» невесело усмехнулась я, привез в какой-то старый заброшенный дом у черта на куличиках. И я стала свидетелем его разговора с главарем банды, и сама лично видела, как парень перенастраивал амулет. Мне удалось сбежать и принести его обратно. Что было потом? Потом я шла в поместье, сердито посмотрела на дознавателя. Это был сложный путь, потому что кто-то надел на меня ошейник, который волоком тащил меня домой. Если бы кто-то не скинул с себя слежку, я бы мог найти и избавить от этого сложного пути. Фрегматично отозвался мужчина. Уже нет смысла жалеть. Я вернулась, отдала пропуск. Честер поговорил с сыном, все прояснил и отправился брать банду. Эдвард выложил все, что знал. В результате мы взяли их на одном из старых заброшенных складов, и главаря, и шаманов из Волонга. Уничтожили машину, которую они так и не успели доработать, но, к сожалению, кое-кому из приспешников все-таки удалось скрыться. «Да, и эти кто-то пожаловали в поместье к Яре с целью наказать Эдварда, которого они заподозрили в обмане, и в качестве компенсации забрать девочек. Надо отдать ему должное, сестер он защищал самоотверженно. Мы спасались, как могли. К счастью, помощь вовремя подоспела. Я благодарно кивнула мужчинам к Яре. Я как только понял, что вызов на работу был ложным, сразу помчался обратно. Хорошо, что успел. Очень хорошо. Не представляю, что бы с нами было, если бы не успел. Вот, в общем-то, и все» дела итог эдварду сломали носа контузили с девочками все в порядке я была немного ранена но олека мегом поставил меня на ноги король смотрел на меня и задумчиво потирал гладко выбритый подбородок потом заговорил тихо напряженно дело деликатное эйла Фокс, сами понимаете честер мне уже все рассказал про сына новость конечно неприятная но я поморщилась неприятно это мягко сказано «Вот, решаем, как быть. Что думаете по этому поводу, Вивьин?» «Трем мужчинам потребовалось мое скромное мнение?» «Не прибедняйся», — мрачно усмехнулся Честер. «Ты все это видела, так сказать, изнутри?» Я задумалась, пытаясь подобрать правильные слова. «Эдвард Кьяри — идиот!» «Подобрала, так подобрала. У мужиков аж открылись. Идиот, но не безнадежный. Я не хочу выступать семейным доктором учить других жизни, но, по-моему, большую часть тех поступков он творил от того, что чувствовал себя в тени своего отца». К Яре помрачнел еще больше. «Не было никакой тени». Я только головой покачала. «Ты сильный, успешный, жесткий». «Это приходит с возрастом. В его возрасте я таким тоже не был. Это не так просто объяснить подростку», — развела руками. «Ему казалось, что ты везде первый, он где-то в хвосте. Бедный, несчастный, обделённый». «И чем это он был обделён?» «Вниманием, Честер! Он был обделён вниманием. Ты всегда занят. Вот он и барахтался сам по себе». На это королевский дознаватель ничего не ответил. Только раздражённо к окну отвернулся. Наверное, специально, чтобы не видеть мою глубоко противную ему физиономию. «То, что он делал, это, по сути, измена. Только из-за уважения к его отцу я не подписал приказ отправить его в темницу». «Устало», — сказал Даймен, — «пока не подписал». Я украдкой посмотрела на Честера. Он все так же стоял спиной к нам, сложив руки на груди и устремив взгляд в серое небо. Плечи напряжены, он весь как натянутая струна. «Это неплохой. Нет, он, конечно, поступил отвратительно, я не стану его оправдывать. Могу только сказать, что те, с кем он связался, были сильнее, хитрее и умнее, они ловко манипулировали дурным пацаном. Обработали его так, что он ничего не понял, подсадили на игру, научили использовать силу крови. Он бестолковая жертва чужих игр». «И что ты предлагаешь? Пожурить его, а потом погладить по головке и дать конфетку, чтобы не расстраивался?» «Конечно нет. Он должен за свои поступки отвечать. Только в темнице смысла нет. Выйдет злым, нервным и все таким же бестолковым. Надо отправить его в закрытую академию на полный срок, без права досрочного окончания, на отделение особой подготовки, чтобы там из него всю дурь выбили, все ненужные мысли и пользы, и наказание». «Я давно хотел его туда отправить. Да все жалел?» Вздохнул к Яре, не оборачиваясь. «Да жалелся». Король Даймен тяжело опустился в кресло и замолчал. Все остальные тоже не решались нарушить молчание. Мы со Стефаном переглядывались. Честер все так же таращился в окно. «Минута, две, пять...» «У меня уже начало давить в груди от волнения. Невероятно, но факт. Я переживала за судьбу мелкого козленка. Переживала за всю семью к Яре». «Пф...» Наконец выдохнул монарх. «Хорошо. Пусть идет в академию, нос оттуда не высовывает. Малейший проступок, и я отправлю его на каторгу, и никакие твои заслуги его не спасут». «Спасибо», — едва слышно ответил Честер. «Я тоже облегченно выдохнула и покосилась на дверь. Этот разговор уже порядком меня утомил. Хотелось сбежать и заняться чем-нибудь более приятным. Раз все разрешилось, могу я быть свободна?» «Да, конечно, Эйла Фокс, спасибо за неоценимую помощь в расследовании. Всегда готова служить короне», — учтиво поклонилась, попрощалась и вышла из кабинета. «Вот и все. Теперь дело завершено полностью, можно выдохнуть». Я была уверена в этом минуты три, пока не дошла до поворота и не почувствовала, как жесткие пальцы сжимаются на моем локте. — Не так быстро, дорогая Вивьин. Мы с тобой еще так и не поговорили с глазу на глаз. Сквозь зубы процедил Честер и бессовестно затолкал меня в первую попавшуюся комнату. — О, королевский дознаватель захотел пообщаться с непутевой ведьмой? Я всплеснула руками. — Это просто праздник какой-то. — Не поясничай. — Как скажешь. — скромно склонила голову. Тебе говорили, что ты чокнутая, на всю голову больная? Не припомню. Может быть, я не очень-то вслушиваюсь в чужое бормотание. Как ты вообще додумалась сделать самараном? завидую что эта гениальная мысль не пришла в голову тебе, ухмыльнулась я. Что в ней гениального? Я вообще не понимаю, что все так пристали к этим зверям. Ты же сам говорил, злоумышленники собирались забирать у них силу. И у них ни черта не вышла, не работала их машина. Жёстко припечатал он. «Да? Странно». «Ничего странного, Вивьен. Забор магии у животных — дело бесполезное и трудно реализуемое. Их магия у нас не приживается». «Правда?» Я подняла руку и зажгла на ладони яркий огонёк. У Честера глаза стали большие прибольшие просто огромные. «Подарок от Марана. Хвоста у, у меня, конечно, нет, а то бы я им как факелом светила». «Как ты это сделала?» — прошипел сквозь зубы дознаватель, не отрывая взгляда от огня. «Секрет фирмы, дорогой Честер Кьярь, секрет фирмы!» Усмехнулась я и, сжав кулак, погасила пламя. «Вевьен!» — грозно протянул он. «Даже не мечтай! Неужели я раскрою этот секрет? Да ни за что!» Сама того не подозревая, я сделала то, что не удавалось горе-похитителям. Научилась получать магию животных, не причиняя им вреда. Я запатентую этот метод и буду оказывать услуги всем желающим по бешеным ценам. Мы с девочками озолотимся. «Ты обязана оказывать содействие расследованию!» «Расследование завершено. Разве не так? Предатели найдены, виновные наказаны, так?» «Так, но...» «Никаких «но», господин дознаватель!» Я улыбнулась и, склонив голову в насмешливом поклоне, развернулась, чтобы уйти, но не успела сделать и шага. Честер снова схватил меня под локоть и рывком притянул к себе. «Не припомню, когда мы с тобой перешли на ту ступень отношений, когда можно распускать руки». «Хм, дай подумать...» Он картинно поднял взгляд к потолку. «Может, когда ты жила у меня дома?» «Месяц...» Я только пренебрежительно фыркнула. «А может, когда совала свой любопытный нос во все щели?» Я со скучающим ведом подняла одну бровь. «А может, когда в ванной за мной поглядывала?» «О да, было дело!» «Ты не представляешь, как близок был тогда к провалу! Еще бы чуть-чуть, и охотничий инстинкт имарана победили мою врожденную скромность!» Усмехнулась я. «Прости, не расслышал. Твою врожденную что?» Глаза цвета дикого мёда опасно блеснули. «Ты благодарей должна, да, что я тебя тапкой не пришлёпнул за то, что под ногами всегда путалась. А ты должен меня благодарить за Лилу, за Манессу, за раскрытие тайны пропавшего пропуска, за...» Я замялась, пытаясь вспомнить все свои заслуги. «За испорченные ботинки», — участливо подсказал он, «и нервный срыв Эйлы Девере. Ждёшь извинений?» При упоминании Синтии настроение мигом упало ниже плинтуса. «Они будут». «Конечно, нет!» Я аккуратно высвободилась из его рук, стряхнула невидимые пылинки с рукава и отступила. «До свидания, эй, эскьяре! Хорошего вам дня! Встретимся на балу!» Гордо вскинув подбородок, с видом оскорбленной королевы я пошла прочь, строго-настрого запретив себе оглядываться. Между лопаток горело. Это он смотрел мне вслед. «Пусть смотрит. Мне плевать. Почти!» «Какая ты красавица!» Восхищенно приложив руки к щекам, воскликнула Анита. «Просто принцесса!» Я покружилась перед зеркалом, и цветной подол ярким облаком взметнулся вокруг ног. Плотный корсет подчеркивал высокую грудь и осиную талию. Темно-бордовый цвет платья оттенял сияющие глаза. «Да не говори-ка, девочки, знали бы вы, как этого мне не хватало!» «А нам тебя не хватало!» Лидия не выдержала и снова пустила слезу. «От радости! Мы так боялись, что больше не увидим тебя!» «Да что со мной случится? Вивин Фокс приспособится и найдет выход из любой западни!» «Верно!» Девчонки рассмеялись. Расскажи еще раз про то, как ты Честера доводила». «Я уже пять раз рассказывала», — обреченно закатила глаза. «Ну и что еще? Давай, пожалуйста!» — наперебой начали умолять девочки. Пришлось уступить, и пока Лидия колдовала над моей прической, я снова рассказывала им о своих боевых буднях в поместье к Яре. На балу было все, как всегда. Кто-то танцует, кто-то чопорно стоит в сторонке, посматривая на остальных с осуждением, кто-то болтает, кто-то ест, кто-то пьет. К Яре вот точно пяток бокалов опрокинул, неотрывно наблюдая за тем, как я отрывалась. В зале, наверное, не осталось ни одного мужчины, который бы не предпринял попытку потанцевать с расшалившейся ведьмой. Я кокетничала налево и направо, флиртовала, с удовольствием строила глазки и много смеялась. Даже толстый старый Бенджамин не сдержался и пригласил меня на вальс. Я согласилась, чтобы не обижать робкого старика, и была удостоена пяти минут пребывания в потных, дрожащих руках. Но даже это не могло испортить мне настроение. Я отрывалась, наслаждаясь каждой секундой каждым взглядом, при этом чувствовала, как на шее то и дело медленно сжимались невидимые пальцы. Господин-дознаватель явно с трудом сдерживался, чтобы не начать меня прилюдно душить. Ничего-ничего, пусть побесится, ему полезно, я эту Эллу Девери ему еще долго припоминать буду. Как я тогда ревностью удавилась а? Надо найти мужчину поинтереснее и закрутить с ним мимолетный роман. Почему бы и нет, я никому ничего не должна. Только где взять такого, чтобы и глаз радовала умной, была сильный и... Жертва нашла меня сама. Причем такая, что лучше не придумаешь. «Дорогая Вивьин, не согласитесь ли составить мне компанию?» — раздался знакомый насмешливый голос. С огромным удовольствием, Стефан, я обернулась к младшему из братьев Кьяри. Он протягивал мне руку и улыбался. «Как ваше самочувствие?» — спросил, уверенно закружив меня в танцы, после столь долгого отсутствия. В красивых зеленых глазах поблескивали лукавые огоньки. «Прекрасно, бодра, весела и готова к новым свершениям!» «Вам говорили, что вы очень необычная девушка. Не каждая бы решилась на такие эксперименты». Я кокетливо пожала плечиками. «Иногда ведьма ведет высшая сила». «Интересно, это именно она повелела напрудеть мне в ботинки Грозно поинтересовался старший к Яре, возникнув прямо перед нами. «Не выдержал все-таки. Нарисовался». «Господин дознаватель, вы бы под ногами не путались!» Я одарила его белозубой улыбкой. «Видите, люди отдыхают, вам тоже советую расслабиться, выдохнуть, отпраздновать очередную победу правосудия!» За это выступление была удостоена взгляда полного ярости. «Да-да, Честер, не мешай нам с Виви натанцевать!» Поддержал Стефан, умело отводя меня в сторону от брата, похожего на огнедышащего дракона. Я прошла мимо дознавателя, даже не взглянув в его сторону. Словно его нет. «Признавайся, ты ведь специально его доводишь?» С усмешкой спросил Сте Естественно. Осторожнее, он уже на грани. Ничего, потерпит. Попахивает ведьминской местью. Какая проницательность! Театрально изумилась я. Не тот из братьев пошел в дознаватели. Ой, не тот. За что мстим? За все. За то, что шпыняло бежал называл тупым мараном, вел себя, как бесчувственный чурбан, водил в дом всяких куриц. Куриц? Не понял Стефан. Да, одну такую противную курицу, Синтию. Эй, Лудевери, так они расстались. Давно? Сама того не желая выпалила я, чем вызвала усмешку Стефана. Пару недель назад она как раз приезжала к нему в поместье, надеясь остаться там, но Честер ее выпроводил, поставив жирный крест на всех ее матримониальных планах. Выпроводил? И в кабинете они, значит, не обжимались? И в ботинке ему я, значит, зря напрудила? Черт, накладочка вышла. Все-таки силы вернулись ко мне не до конца. Я устала. Даже танцы и пёстрый хоровод кавалеров не радовали. Хотелось домой, в тишину. Поэтому я ушла, как всегда, по-ведьмински, ни с кем не прощаясь. Просто выскользнула из зала, воспользовавшись общей суетой, и пошла прочь, на ходу вытаскивая шпильки из прически и блаженно жмурясь от того, как волосы шёлковым водопадом рассыпаются по плечам. Ещё бы туфли снять, но, боюсь, меня не поймут. Совсем незамеченной всё-таки не удалось уйти. Я очень скоро поняла, что кто-то бесшумно идёт следом, а когда обернулась, увидела Честера. «Опять ты спросила устала. Давай оставим разговоры на потом. Я устала, хочу домой спать. Погоди, он хмуро смотрел на меня. Ну чего тебе от меня надо? Обреченно вздохнула я. Я хочу пригласить тебя. О нет, господин королевский дознаватель, никаких свиданий. Пригласить тебя к себе, он закончил фразу. Лило будет рада тебя увидеть. При воспоминании о малявке в груди кольнуло. Больно. Кольнуло и заломило, затопило странной тоской. Я соскучилась по ребенку и по Ванессе. «Да и Эдварду надо бы лично уши надрать». «Я согласна. Когда?» «Завтра?» — спросил он, нахмурившись. «У меня выходной, мы могли бы...» «Никаких мы, Честер. На завтра согласна». «За тобой прислать экипаж?» «Не стоит. Своим ходом доберусь. Я теперь дорогу к твоему поместью закрытыми глазами найду. Она же мне как дом родной!» — хохотнула я. Но к Яре моего веселье не разделил. Нахмурился еще больше.